Один глоток, и судьба переменится. Не будет лучше или хуже, будет иначе. — Вы похожи сейчас на змей-искусителя, — сказал Корсаков. — Скушай, деточка, яблочко. Только мы не в райском саду, а я вряд ли подхожу на руль Евы. К тому же у меня есть сильное подозрение, что это яд. А вдруг противоядие? Вспомните коньяк, что мы поднесли вам при нашей встрече. Может, это и в нем был яд. Яд, который вступает в силу при свете луны между полуночью и часом ночи.